Слог второй. Насквозь железнодорожный. Здесь же в коридоре случился межведомственный конфликт. Петрович, от злости, утративший свою обычную сдержанность, высказал Евстратью Павловичу все, что думает по поводу особого отдела, который гораздо плодить доносчиков и провокаторов, а как дойдет до настоящего дела, оказывается ни на что не годен и лишь приносит вред. «Вы, жандармы, тоже хороши?» — огрызнулся Мыльников. «Что это ваши умники без приказа с засады сорвались? Упустили?» Миленитчиков, где и теперь искать?» И фандорин умолк, сраженный то ли справедливостью упрека, то ли обращением в жандармы. «Не сложилось у нас с вами сотрудничество», выдохнул представитель департамента полиции. «Теперь вы нажалуетесь на меня своему начальству, я на вас моему. Только писанину и делу не поможешь. Худой мир лучше доброй ссоры. Давайте так. Вы своей железной дорогой занимаетесь, а я буду товарища Дрозда ловить». Как нам обоим по роду деятельности и должностной инструкции положено, оно вернее будет. Охота за революционерами, вступившими в контакт с японской разведкой, ивстратю Павловичу явно представлялась делом более перспективным, чем погоня за неведомыми диверсантами, которых подико сыщи на 8000 верстной магистрали. Но Фандорину, надворный советник до того опротивил, что инженер брезгливо сказал: "Отлично. Только на глаза мне больше не попадайтесь". Хороший специалист никогда не попадается на глаза, промурлыкал Евстрати Павлович, и был таков. Лишь теперь, каясь, что потратил несколько драгоценных минут на пустые препирательства, Раст Петрович взялся за работу. Первым делом подробно расспросил приемщика о предъявителях квитанции на багаж. Выяснилось, что человек, забравший восемь бумажных свертков, был одет как мастеровой. Серая рубашка без воротничка, поддевка, сапоги. Но лицо одежде не соответствовало. Приемщик назвал его непростым. Что значит непростое? Изобразованных. Очкастый, волосся до плеч, бороденка как у дичка Рабочий или ремесленник, разве такой бывает? И еще хворый он, лицо белое и все поперхивал, платком губы тер. Второй получатель, явившийся через несколько минут после очкастого, заинтересовал инженера еще больше. Тут наметилась явная зацепка. Человек, унесший три дощатых ящика, был одет в форму железнодорожного почтовика. Тут приемщик ошибиться не мог, не первый год служил в ведомстве путей сообщения. Усатое, скуластое лицо, лет средних. На боку у получателя висела кабура, а это означало, что он сопровождает почтовый вагон, где, как известно, перевозят и денежные суммы, и ценные посылки. Уже предчувствуя удачу, но подавляя это опасное настроение, фандолин спросил у подполковника Данилова, только что прибывшего к месту происшествия. Последние 20 минут после половины шестого поезда отправлялись, Так точно. Харбинский. 10 минут как отошел. Там они, голубчики. Оба. Уверенно заявил инженер. Подполковник засомневался. А может, в город вернулись или следующего Павелецкого ждут? Он в 6.25. Нет. Не случайно они явились почти в одно и то же время с интервалом в несколько минут. Это раз. И учтите, какое время на рассвете. Что на вокзале примечательного в шестом часу утра, кроме отправления Харбинского поезда? Это. Два. Ну и, конечно, третье. Голос инженера посуровил. На что диверсантам Павелецкий поезд? Что они будут на повелецкой ветке взрывать? Все на солому и редиску-морковку? Нет. Наши фигуранты уехали на Харбинском. Дать телеграмму, что постановили состав? Ни в коем случае. Там меленит. Кто их знает, что это за люди? За подозрят неладное, могут подорвать. Никаких задержек, никаких неурочных остановок меленитчики и так настороже, нервничают. Скажите лучше, где первая остановка по расписанию? Это Курьерский, стало быть, остановится только во Владимире. Сейчас посмотрю расписание. В 9.30. Мощный паровоз, срочно снаряженный Даниловым, нагнал Харбинца на границе Московской губернии и далее сохранял верстовую дистанцию, которую сократил лишь перед самым Владимиром. Всего с минутным опозданием влетел на соседний путь. Фандорин спрыгнул на платформу, не дожидаясь, пока локомотив остановится. Курьерский стоял на станции 10 минут, так что каждый миг был дорог. Инженера встречал ротмистер Ленц, начальник Владимирского железнодорожно-жандармского отделения, подробно проинструктированный обо всем по телефону. Он диковато взглянул на Фандоринский маскарад, засаленная тужурка, седые усы и брови, виски тоже седые, но их подкрашивать не пришлось, Вытер платком распаренную лысину, но вопросов задавать не стал. Все готово, прошу. О дальнейшем докладывал уже на бегу, поспевая за Ерастом Петровичем. Тележка ждет, личный состав собран. Не высовывается, как велено. Станционный почтовик, посвященный в суть дела, топтался возле тележки, нагруженной корреспонденцией, и, судя по меловому оттенку лица, здорово трусил. Комната была набита голубыми мундирами, все жандармы сидели на корточках, да еще пригибали головы. — Это чтобы не увидели с перрона через окно, — понял Фандорин. Улыбнулся почтовому служащему. — Спокойней, спокойней. Ничего особенного не случится. Взялся за ручки, выкатил тележку на перрон. — Семь минут! — прошептал ему вслед ротмистер. Из почтового вагона, прицепленного сразу за паровозом, высовывался человек в синей куртке.